Бабур повернул голову, глянул за белую шелковую ширму, поставленную у ложа. Только теперь Хумаюн заметил, что там сидел еще один человек. «Тахирбек», — сказал Бабур, — «принеси мне сюда книгу». Тахир вышел из-за ширмы, в стенной нише нашел кожаную папку, в ней находилась только что переплетенная рукопись. «Помнишь в горах под Кабулом ты просил у меня, сын, книгу моей жизни?» «Вот возьми. Считай, что я завершил ее, как сумел». Хумаюн вспомнил слова отца, сказанные тогда. «Когда завершу книгу, кончится и моя жизнь». Он взял Бабур-Наме, обеими руками приник к ней лбом, поцеловал обложку. Тут слезы брызнули из его глаз, и Бабур заметил, как крупная слеза упала на позолоченный переплет. «Прошу тебя, запомни». Ее должны прочитать и твои потомки. Не повторяйте моих ошибок. Мои хорошие дела приумножьте. Вели переписать и послать переписанные книги в Самарканд, Ташкент, Андижан. Не прерывайте связи с первой нашей родиной. Как знать, может быть, книга эта свяжет когда-нибудь Индию и Маверанахар. Бабур оставляет книгу как завещание зада бегимм не смогла больше сдержать себя бабуржан я ваша старшая сестра я старше вас на пять лет если и уходить из этого мира сперва должна уйти я вы не должны хазрат мой повелитель бабуржан брат мой не должен не должен ханзада беггим назвала его бабуржан и бабур вдруг перенесся душой в далекое детство на миг до да перенесся И дворцово-почтительное хазрат, величество, с которым обращались к нему беки и слуги, и любимый сын, и даже любимая жена, стало сейчас невыносимым. «Хумаюн, я от тебя давным-давно не слышал слова «ата», «отец», «папа». Хумаюн в самом деле отвык от этого простого слова. «Родитель мой», — выговорил он, — и почувствовал, что не этого ждет отец, «ата». «Атаджан! Прощай, сын!» Женщины зарыдали. Мавляна Юсуфи зашел как раз в тягостное мгновение прощания Бабура с родными. Бабур обливался потом, дышал тяжело и хрипло. «Мой хазрат, вы должны отдохнуть», — решительно сказал врач и, взяв белую марлю, начал стирать пот с лица и шеи Бабура. Потом дал знак Ханзадеи Махим, «Уходите, уходите». Женщины тихонько вышли. Бабур шепнул Хумаюну, который наклонился к отцовским губам. «Иди и ты, сын. У тебя теперь много забот». Хумаюн молча обнял отца, поцеловал его худые пальцы и тоже вышел. Часа через два Бабур велел Тахиру позвать Фазледдина. Зодчий приблизился к ложу, стараясь не смотреть на лицо умирающего. — Мой хазрат, я верю, содеянное вами продлит вашу жизнь в веках. — Теперь называйте меня тоже Мавляной. Престол я передал Хумаюну. Но у вас остался престол поэзии, мой хазрат. В Герате Алишера-Наваима называли Хазрат Алишер, а вы продолжатель его и по части собирания талантов, и по части литературного творчества на тюрки. Наш язык вы сделали равноправным и с фарси, и с араби, о чем и мечтал миралишер. Алишер. Благодарен за добрые слова Мавляна. Вы же воздвигли в огре и секре дивные дворцы, вырастили райские сады. Если бы Бог продлил мою жизнь, я бы хотел, чтобы вы создали Медресе. Медресе Бибиханум в Самарканде. Какое величественное, великолепное здание. Моя сестра достойна тоже. Мы, преклоняясь, превозносили бы ее имя. Мавлянов-Азлидин видел, что Бабур говорит из последних сил заговорил сам, горячо, нарочито, быстро и многословно. Воистину, сей обычай превозносить ими женщин прекрасными зданиями издревлю присущ нам, в Самарканде и Мадресебе-Биханум и Мавзолей туманака ака чистотой сердца и ангельской добротой. Велико уважение к женщине и у индийцев, среди божеств, которым, Они поклоняются, есть женские, и главные из них — это великая Махадеви в трех благостных ипостасях своих — Первати, Дурга и Кама, и Лакшми Шри, супруга Вишну, чье достойное имя означает «дарящее счастье». Мавляна, моя сестра Ханзада Бегим, вы знаете, жестокое время, не дало вам с ней счастья. Бабур возвращался к прежней мысли. Женщина замечательная. Если, Медресе, вы мечтаете, суждено построить, назовите Медресе Ханзада-бегим. Вы угадали самую великую и чистую мою мечту, просто сказал Фазледдин. Если для осуществления ее не хватит моей жизни, то я, покидая сей мир, передам ее моим детям. Пусть тогда они, вместе с индийскими зодчими, воздвигнут памятник, земную дань восхищения наших народов, великим сердцем женщины. Бабур обливался потом, его белая шелковая рубашка вся потемнела, прилипла к телу. Дядя Мула, Тахир забеспокоился, Табиб наказывал не утомлять и не волновать повелителя. Фазледдин закивал головой, приник к руке Бабура. Тот пошевелил пальцами, сделал знак приблизиться. Тихо-тихо сказал. У меня к вам еще одна просьба, мавляна. В Кабуле есть сад ваш. На вершине горы. Мой вечный приют. Пусть будет там. Пусть без пышности, но там. Красивая долина видна сверху. Слезы чуть не задушили Фазледдина. Он не проговорил ни слова, согласно кивнул головой и почти выбежал из спальни. Тахир сменил нательное белье Бабура. Спокойно выполнял он обязанности сиделки. Надо ли было подать лекарство или воду, когда Бабуру хотелось пить, разогнать ли воздух веером, чтобы больному хоть чуть-чуть легче дышалось, Все делал Тахир, никого больше не допускал до ложи. Сегодня ночью Бабуру в комнате стало особенно душно, тягостно. Тахир позвал слуг, больного вынесли вместе с ложем во двор. Мысли унесли Бабура в Андижан в детство. Мальчик Захриддин слышал некогда, будто хулькар — это алмазная змейка, которая поднимается все выше на небесных ветрах, весело взмахивает алмазным хвостиком, но улететь далеко не может, потому что невидимой нитью привязана к золотой оси. Эта детская сказка снова зазвучала в душе. И то, что небо в огре было таким же, и звезды остались такими же, какими были давно-давно в начале жизни в Андижане, стало последним его утешением. Он хотел продлить эту сладкую минуту возвращения в детство, но внезапная жестокая судорога потрясла все его немощное тело. Звездное небо снова закружилось вихрем, и вихрь этот обрушился на него и понес куда-то далеко в черную бездну. Эпилог К концу жизни Мавляни Фазледдину удалось завершить в Кабуле усыпальницу, о которой говорил ему перед смертью Бабур. Но воздвигнуть Медресе в честь Ханзадебегим он не успел. Его мечту увековечить в камне память о необыкновенной женщине, может быть, осуществили сто с лишним лет спустя великие индийские зодчие, построив в Агре знаменитый Тадж-Махал посвященный другой женщине, Мумтаз Бегим. Похоронив в Кабуле своего дядю, Тахир по поручению Хумаюна отвез переписанные экземпляры бабурнаме в Самарканд, Ташкент и Андижан, где и преподнес их достойным людям.